Четвертые волочили по земляному полу листы громыхающего железа, которые распространяли вокруг невыносимый жар и светились тем багровым светом, что мерцает в глазах дикого зверя. Мимо этих умопомрачительных сцен сквозь этот оглушительный грохот незнакомец провел старика и девочку в темный угол, где печь топилась круглые сутки. Во всяком случае, так они поняли по движению его губ, ибо самих слов разобрать не могли. Человек, который следил за ней и работа которого на сегодня закончилась, с радостью покинул свое место. А их новый друг разослал плащ Нелли на куче золы, показал ей, где высушить платье, и посоветовал им обоим ложиться спать. Сам же он сел на истрепанную подстилку у печи и, подперев подбородок ладонями, устремил взгляд на пламя, игравшее в щелях дверцы, и на белую залу, сыпавшуюся вниз в свою раскаленную могилу. Несмотря на убогое жесткое ложе, Тепло и усталость приглушили в сознании девочки немолчный шум, стоявший вокруг, и вскоре убаюкали ее. Старик лег рядом с ней, и, обняв его за шею, она уснула. Было еще совсем темно, когда она открыла глаза, не зная, долго ли, коротко ли продолжалось это сонное забытье. Тот прикрыл ее плащом от холодного воздуха, врывавшегося сюда с улицы, и от палящего жара печь. Их новый друг сидел в той же позе, устремив застывший взгляд на огонь. Сидел совсем тихо, будто и не дыша. Еще не очнувшись как следует, она долго глядела на эту неподвижную фигуру, и, наконец, испугавшись, не умер ли он, встала... Нагнулась к самому его уху и негромко окликнула его. Он выпрямился и, словно не веря самому себе, перевел удивленный взгляд с лица девочки на кучу золы, где она только что лежала. Потом снова посмотрел на нее. «Я боялась, не заболели ли вы, — сказала Нелл. — Ваши товарищи не минуты...» не постоят на месте, а вы все сидите и сидите. «Они знают мои привычки», — ответил он, — «и не трогают меня. Иной раз только посмеются, но без всякой злобы». «Вот кто, мой друг, видишь?» «Огонь?» — спросил Энел. «Он всегда со мной последовал ответ. Мы с ним говорим все ночи напролет» и дума у нас одни и те же. Девочка бросила на него недоумевающий взгляд, но он отвернулся, уйдя в свои мысли, а потом начал снова. «Это моя книга единственная, которую я научился читать. И сколько всего она рассказала мне. Это музыка, я узнаю ее голос среди тысячи других». И поет он всегда по-разному. А если б ты знала, какие я вижу картины, Сколько лиц, сколько видений мелькает передо мной Среди раскаленных углей. Огонь — все равно, что моя память. Я гляжу на него и вижу всю свою жизнь. Наклонившись к своему новому другу, Девочка заметила, как заблестели у него глаза, Как оживилось лицо. И он продолжал с легкой усмешкой. — Да, я еще ребенком ползал здесь и спал здесь. В те времена за ним присматривал мой отец. — А матери у вас тогда не было? — спросила Нел. — Нет, ее давно схоронили. Женщинам нелегко в наших местах. Она не вынесла непосильной работы и умерла. Я узнал об этом позднее, от чужих людей, — А с тех пор и Огонь твердит мне то же самое. Должно быть, так оно и было. Я ему верю. — Вы здесь и росли? — спросила девочка. — Да, зиму за зимой, лето за летом. Сначала отец держал меня при себе тайком, а потом об этом узнали и все-таки позволили мне остаться. И Огонь, вот этот самый Огонь, был моим нянькой». Он никогда не угасает, горит и горит. Вы любите его? А как же мне его не любить? Перед этой печью умер мой отец, упал у меня на глазах вот тут, где теперь тлеет зола. И помню, я думал, почему же огонь не поможет ему. И с тех пор вы все время при нем — Да, с тех пор, как работаю здесь. Было время суровое, тяжелое для меня время, когда мы с ним расстались. Но он не потухал эти годы. Потом я снова пришел сюда, а он по-прежнему гудел и скакал из стороны в сторону, как в те дни, когда у нас с ним были общие игры. Ты верно догадываешься, какое у меня выдалось детство? И все-таки я тоже был ребенком и когда ты встретилась мне на улице этой ночью, я вспомнил себя после смерти отца и решил привести вас сюда, к своему старому другу, огню. А потом увидел, как ты уснула возле него, и задумался над прошлым. Ложись. Тебе надо выспаться. Ложись, бедняжка, ложись. С этими словами он подвел Нелл, К ее грубому ложу укрыл плащом, который она увидела на себе, проснувшись, снова вернулся на прежнее место и снова замер, как статуя, нарушая свою неподвижность лишь для того, чтобы подбросить угля в топку. Девочка еще долго смотрела на него, но потом поддалась одолевающей ее дремоте и заснула под этими мрачными темными сводами, так же сладко, как спят в дворцовых покоях на мягких пуховых перинах. Когда она снова открыла глаза, проемы под потолком уже посветлели, но в косых лучах солнца, освещающих только верхнюю часть стен, все вокруг казалось еще сумрачнее, чем ночью. Ляск и грохот оглушали по-прежнему, и горны все так же пылали безжалостным огнем, ибо здесь мало что менялось со сменой дня и ночи. Их новый друг поделил с ними свой скудный завтрак — котелок мутного кофе и ломоть черстового хлеба. Им поинтересовался, куда они пойдут дальше. Девочка ответила, что им хотелось бы уйти куда-нибудь, где нет городов и даже больших деревень, и робко спросила у него дорогу в эти места. — Мне почти не случается бывать за городом, — ответил он, покачивая головой. — Ведь мы проводим всю свою жизнь перед дверцами горнов и редко вырываемся подышать воздухом. Но такие места где-то есть, я знаю. — А они далеко отсюда? — Далеко, очень далеко. — Да как же может быть иначе? — Если там растут деревья, зеленеет трава, Дорога туда идет мимо таких же огней, как наши, И тянется она на много-много миль. Мрачная черная дорога, тебе страшно будет идти по ней ночью. — Нет, мы уйдем отсюда, — смело сказала Нел, Видя, что дедушка с тревогой прислушивается к их разговору. — Народ в наших местах грубый, — Путь впереди трудный, безрадостный. Он не создан для твоих слабых ножек. «Неужели вам нельзя вернуться назад, дитя мое?» «Нельзя!» — воскликнула Нелл, невольно шагнув вперед. «Если вы можете помочь, помогите. Если же нет, не пытайтесь отговорить меня. Вы не знаете, какая нам грозит опасность, и как хорошо мы делаем, что бежим от нее» а если б знали, то не решились бы удерживать нас. — Не буду, не буду, — боже меня избави, — сказал их странный покровитель, глядя то на нее, то на старика, который стоял понуря голову и не поднимая глаз от земли. — Я объясню тебе дорогу, как сумею, а больше, увы, ничем не могу вам помочь. Он начал рассказывать, как им выбраться из города, как идти дальше, и пустился в такие подробные объяснения, что девочка, не выдержав, горячо прошептала «Да благословит вас Бог!» и поспешила оставить его. Но не успели наши странники дойти до угла, как он догнал их и сунул ей что-то в руку. Это были две истертые закопченные монеты — По пенсу каждый. И кто знает, может быть, на взгляд ангелов они блестели так же ярко, как те драгоценные дары, о которых горделиво повествуют эпитафии на могилах. На углу они расстались. Девочка взяла за руку беспомощного старика, точно добрый гений, уводя его все дальше и дальше от позора и преступления. А кочегар вернулся назад читать новые повести в огне, который стал теперь ему еще дороже, после того, как эти нежданные гости провели возле него одну короткую ночь. Глава сорок пятая За время своих странствий старик и девочка еще никогда так не тосковали по свежему воздуху. Никогда так не стремились, не рвались на волю, на простор открытых лугов и полей, как теперь. Даже в то памятное утро, когда, покинув свой старый дом, они оставили в нем немые, бесчувственные, но любимые вещи и предметы, и вышли в незнакомый мир, полагаясь только на его милость. Даже и в тот день их не тянуло... В безмолвии лесов, холмов и полей, так как теперь, когда шум, грязь и смрад большого промышленного города, полного чахла и нужды, и голодного отчаяния, преграждали им путь на каждом шагу и отнимали последнюю надежду на спасение. — Два дня и две ночи, — думала девочка. Он сказал, что у нас уйдет на дорогу два дня и две ночи. Ах, если эти страшные места останутся позади, и мы спасемся отсюда живыми только для того, чтобы упасть на землю и умереть, как я буду благодарна Господу за его милосердие! Подбадривая себя такими мыслями и неясной надеждой, что они доберутся туда, где есть реки и горы, и свободные от тех ужасов, которые заставили их скрыться бегством, будут жить среди простого бедного люда, снискивая себе пропитание, работы на фермах, Нел призвала на помощь все свои силы и смело преодолевала этот нелегкий путь, хотя в кошельке у нее лежали только две монетки. Подарок бедняка-кочегара, а полагаться она могла только на собственное мужество и на чувство чести и правоты, которые руководили ею. «Сегодня мы пойдем потихоньку, дедушка», — сказала она, с трудом шагая по улице. «У меня болят ноги и ломота во всем теле после вчерашнего дождя. Наш друг, вероятно, этого и боялся, когда предупреждал меня, что мы долго пробудем в пути. Он показал нам самую... — Трудную дорогу, — жалобно простонал старик, — неужели она единственная? Поищем лучше какую-нибудь другую. — Эта дорога приведет нас туда, — твердо сказала девочка, — где можно будет жить спокойно, не боясь никаких искушений. И, зная это, мы с тобой не свернем с нее, даже если она будет все страшнее и страшнее. Ведь правда, дедушка? — Правда? — Правда, — ответил старик, но во взгляде его и в голосе не чувствовалась уверенность. — Ну что ж, идем, Нел, идем. Девочка старалась не показывать своему спутнику, с каким трудом она двигается, а между тем мучительная боль сковывала ей все тело, увеличиваясь с каждым шагом. Старик не слышал от нее ни слова жалобы, не мог подметить ни одного взгляда, который говорил бы о страданиях. И хотя они шли медленно, все же через некоторое время город остался позади, и у них появилась уверенность, что часть пути пройдена. Миновав красные кирпичные дома с клочками огородов, где угольная пыль и дым из фабричных труб темным слоем оседала на вялой листве и на грубых цветах бурьяны, где новые побеги, с трудом пробивавшись на волю, засыхали и никли под горячим дыханием печей и горнов, которые здесь, среди этой жалкой растительности, казались еще страшнее, еще более грозили гибелью, чем в самом городе. Миновав, Растянувшиеся в длину и словно припавшие к земле предместье, старик и девочка увидели перед собой еще более мрачные места, где не росло ни травинки, где даже весна не могла бы порадовать глаз распустившейся почкой, где зелень виднелась только на поверхности стоячих луж, пересыхающих на солнце вдоль черной дороги.